Глава 15, я стараюсь стоять за камерами и за журналистами, специально, чтобы в кадр не попадать. Хожу из стороны в сторону, слежу за сложной ситуацией, развивающейся у здания, где располагается наша новая точка. И по телефону с Колесниковым ругаюсь. Игорь, ты что думаешь, что у нас нет конкурентов? Резонно возражает мне заместитель. Я тебя еще раз спрашиваю, шиплю я Колесникову в трубку не собираясь реагировать на наезд. Я и сам наеду так, что мало не покажется, мать его. Откуда журналюги взялись? И какого хрена сейчас тут незапланированная акция протеста? Так э, это улица Петрова? Да, это Петрова улица. Так там же был скандал с жильцами дома. Поэтому освещают. Они всегда выступали против магазина на первом этаже. А когда ты собирался со мной этой информацией поделиться язвительно интересуюсь у Колесникова. «А я и не собирался», спокойно отвечает он. «Там заведующая магазином должна была все решить. И решила. Я вижу, как она решила. Полный фарш тут. Журналисты, камеры и пикеты с бабками. Только ОМОНа не хватает для полноты картины. Разберемся, Игорь Игоревич. Я сейчас подъеду. Сиди там, где сидишь. Мы тут сами разберемся. Но это косяк, Кирюш». Подумай насчет новогодней премии. И я насчет нее подумаю. И отключаюсь, игнорируя возмущение на том конце трубки. Выдыхаю, изучая толпу у едва только открывшегося нашего магазина. Вот таких подарков терпеть не могу. С другой стороны, это же бизнес. Если мы не пригласили прессу на открытие, то конкуренты постарались. Не постеснялись, гады. Причем конкуренты не из крупника, с которым нам делить нечего, потому что формат разный. Скорее всего, это местные гиганты расстраиваются, ведь с каждым годом приходится с ними, монополистами бывшими, делить территорию. Вот только нас хрен журналистами напугаешь. Я чего запаниковал-то? Кристина моя Кирилловна неожиданно сама на амбразуру полезла. Мы толпу увидели, когда завернули в переулок этот. Сразу почуяли неладное. Я набрал заведующую, получил информацию по времени незапланированной акции и пока решал, как быть, самому выходить общаться с людьми или заведующую отправить, Кристина коротко сказала, что пообщается с прессой и выскочила из машины. Не успел тормознуть. И вот теперь, с легкой отропью, наблюдаю за ней, удивляясь, насколько смущающаяся только что девушка, спокойно перед камерами. От нее, как от брони, все вражеские колки и вопросы журналистов отскакивают. Все больше обалдевая, вслушиваюсь в интервью, которое мой личный психолог дает на широкую публику. Спокойно, размеренно, четко, нисколько не стесняясь, даже выражений лица толком не меняя. Умеренная озабоченность ситуации, приветливость, легкое снисхождение. Не позволяя себе улыбки, только иногда, уголком рта, Не ожидал от нее, честно. Уже думал, что Колесникова пришибу за это. А тут вон какая достойная работница у меня. Откуда же я знал, что Кристина уже в курсе всех дел нашей фирмы? Я ее только пригласил на работу. Договор мы не подписывали. Ну да, правильно. Я же Людмиле поручил вести Кристину в курс дела. А Людмила — это такой человек, который уж если возьмется вводить, то вводит по полной программе. Так что потом обязательно что-нибудь путное родится. Так вот, Кристина Кирилловна у нас оказывается в курсе всех дел. Всех этих скандалов с жильцами дома. И спокойно и логично отвечает, как бы мелкая едкая дрянь с микрофоном в руках не пыталась ее подловить. Ничего не получается. Мы по всем правилам выкупили это помещение и проверки прошли. Так что с этой стороны не подкопаешься. Бесконечные тараканы и крысы, которые тут развели прежние владельцы помещения и которые как раз были последней точкой кипения жильцов, уничтожены. Для разгрузки товаров построен отдельный въезд. Фонари горят круглосуточно. Подъездная зона очищена от льда и снега. Весной планируется благоустройство преддомовой территории. Кристина отвечает на все вопросы, а затем неожиданно улыбается, полностью обезоруживая журналистку и всех бабушек-пикетчиц. Наш магазин рад предоставить жильцам дома постоянные скидки в 10%, а пенсионерам скидки в 20%. Контрольный в голову, детка. Да, Кристина, ты явно на своем месте. Я бы про пенсионеров и всю эту благотворительную херню не вспомнил никогда в жизни. Я заточен на своих подрядчиков, с которыми мне сегодня еще общаться. А Кристина в лёгкую разворачивает мнение толпы в прямо противоположную сторону. И теперь вопросы принимаются задавать уже жители дома, но такие, более конкретные, по акциям, скидкам, ассортименту. Мгновенно на передний план выходит заведующая магазина. Ассортимент ее тема. Журналистка проигрывает словесную перепалку полностью. «Пороха в пороховницах не хватает против моей девочки». Я знаю, что они могут вырезать, смонтировать материал по-другому или еще что-то в этом роде. Если заказ, то надо отрабатывать бабло во что бы то ни стало. Какое счастье, что я тоже не дурак и приказал заведующей фиксировать происходящее на камеру телефона. И сейчас мы раскидаем это видео по всем сайтам города гораздо раньше, чем выложит репортаж журналистка. Кстати, теперь я сильно сомневаюсь, что репортаж будет готов и войдет в программу. Скорее всего, нет особенно если я опережу ее сейчас. Гребенщиков, командую я в трубку. Да, Игорь Игоревич, уныло отзывается мой креативщик, справедливо считая, что просто так я позвонить ему не могу. Явно какую-то задницу хочу ему подкинуть, трудяга мой. Я тебе скину видео, раскидай по сайтам местным, с пометкой о скорой благотворительной акции. Новое открытие, большие скидки и все, как ты там знаешь. Сделаю, Игорь Игоревич. Так что насчет премии? Наглый засранец. «Маме подарки обязательно», отвечаю я и отключаю телефон. Я ощущаю невероятный эмоциональный подъем. Очень круто, когда все получается. Это вдохновляет. Рабочая обстановка, рабочий настрой. Этот магазин планируется растянуть на весь первый этаж. Все тут будет принадлежать нам. Хочу эти помещения выкупить, потому что действительно точка прибыльная, прикормленная. Я эту аренду с торгов муниципалитета у местных торгашей с мясом вырвал своими хищными клыками. Они-то думали, тендер уже у них в кармане, все прикормлено, а хрен там. Я раньше успел, и теперь всех тут поимею. Но это в перспективе. Через полгода, когда магазин развернется и будет видно, насколько хорошее место. А чтобы точка развернулась, нужна заведующая правильная, стойкая, боевая, волевая. Эммануэль – мой самый лучший чар Хотя теперь я в этом сомневаюсь. Кристина, судя по задаткам, ее переплюнет. Но заведующего магазина подбирал еще Эммануэль. Буквально у конкурентов переманила к нам. Женщина 47 лет, высокая, крепкая. У нее все поставлены по ранжиру. Железная дисциплина в коллективе. На моих глазах как-то была уволена работница за связь по телефону. Вот так вот. Даже мне страшно. После встряски с внезапными журналистами и пикетами я ждал коллективной женской истерики. Но нифига. С такой заведующей не поистеришь. Все мирно. Отряхнулись и работать. Очень хороший выбор персонала. Хотя самое неприятное в таких женщинах это то, что они все время правы. И ты по-любому не прав и где-то накосячил. Даже если не сейчас. Даже если не по работе. Чувствуешь себя нашкодившим котенком. Мне скоро 40, да. Я большой босс, акционер и акула бизнеса. И все же слегка побаиваюсь эту заведующую. Смешно. И самое смешное, что она точно будет расти по карьерной лестнице. Потому что это нужный кадр. И с другими людьми я не работаю. Вот так бывает. Человек тебе неприятен, но и уволить нельзя. Для бизнеса польза. А если руководствоваться личными предпочтениями, то можно и просрать все. Потому нельзя работать с родственниками, любовницами и друзьями. Самые тупые вещи потом получаются из такого. В магазине долго задерживаться не пришлось. Удостоверяю, что все работает, народ прет, товары на своих местах, акционные корзины полны, еще кое-какие прочие мелочи охватываю взглядом, Киваю заведующей и двигаюсь на выход. Хватаю по пути Крис и лечу дальше, потому что у меня, сука, подрядчик. А свою красотку еще надо свозить в ресторан. В ресторане стрекочущий телефон не дает мне пообщаться с девушкой. Не сейчас. Она должна видеть, что мы работаем вместе. Мы в связке. И я, конечно же, угощаю ее и в перерывах между разговорами шепчу. «Кристина, ты молодец. У тебя все получится». Ты прекрасно сработала. И наслаждаюсь легкой улыбкой, румяными щеками. Бегом, бегом, бегом. Подрядчик один, подрядчик второй, подрядчик третий. Вместе собирать их нельзя. Ни в коем случае. Они потенциальные собутыльники. Возможно, где-то найдутся родственники или друзья, как обычно. Даже бывшие конкуренты, собравшись на одном объекте, могут стать друзьями. Не разлей вода. Воссоединиться против заказчика. И нахуячить так, что я потом не разгребу? Поэтому со всеми встречаюсь индивидуально. Беру для устрашения одного из бойцов дяди Вани, у которого рожа пострашнее, и в контраст Кристину. Сажаю их с двух сторон от себя, и получается по классике. Хороший полицейский и плохой полицейский. А я как бы посередине, и подрядчику некуда деваться. Да, мы тоже немного психологи. Я понимаю, как работать с людьми как подписывать нормальные контракты, где они в легкую почки продадут всей бригадой, если в срок не выполнит работу. Не успеваю оглянуться, как на часах 10 вечера. Вымотался сам, вымотал девчонку, хотя Кристина выглядит отлично, не поймешь по ней, что устала. Профессионал.